Глава 19 Спасительная темнота не хотела отпускать. Магическое истощение было полным, сжигающим напалмом, который обездвижил меня практически намертво и теперь требовал своей платы в виде глубокого непробудного сна. Я вынырнула из этой тьмы резко и неожиданно, будто меня вытолкнули на поверхность. Голова трещала от боли, каждый сустав ломила, будто меня протащили по битому камню — а перед глазами летали вертолётики. Несколько минут ушло на то, чтобы просто прийти в себя и осмотреться. Я лежала в своем шатре на своей койке. Вокруг было тихо, но за пологом слышался приглушенный гул. Лагерь всё ещё жил, но уже не кричал. Я не знала, сколько времени прошло, несколько часов или пару суток, но то, что тьма ушла, поняла и без слов. Я попыталась встать. Тело не слушалось, но я упрямо заставила себя подняться. Осмотрела себя. Я была одета в чистое, простое платье нейтрального цвета, которое взяла с собой из Марнаэла, а значит, Мария позаботилась обо мне. Моё лекарское платье, разорванное Айзенкуром, было, видимо, убрано. Я нашла свой походный плащ и накинула его на плечи. Мне нужно было выйти. Нужно узнать, что с Кассианом и остальными. Я вышла из шатра. Ночь была глубокой, но лагерь горел кострами и факелами. Солдаты сновали туда-сюда, убирая последствия битвы и восстанавливая защиту. В их глазах была усталость, но и ощущение свершившейся победы. Едва я сделала несколько шагов по лагерю, как на меня стали оборачиваться. Простые солдаты кивали мне, некоторые останавливались, чтобы спросить о самочувствии. Это было непривычно. Они больше не смотрели на меня с презрением, которое раньше читалось в их глазах. Они смотрели на меня, как на спасителя. «Как давно это закончилось?» Спросила я у одного из солдат, который выглядел особенно измотанным. «Сутки, леди Торлок. Почти сутки назад завесу закрыли», — ответил он, тяжело вздохнув. «Вы долго спали. Мы победили». «А генерал Ван Гаррет, Как он?» «Генерал снова ранен, госпожа». Он вернулся в бой, как только пришел в себя, но его снова подбили. Сейчас он в своем шатре, ему нужен покой и лечение. Ведь кроме вас тьму лечить никто не может, но он запретил вас будить. Моё сердце сжалось. Снова ранен. Он пошел обратно, едва открыв глаза, и сейчас ему должно быть очень больно. Я поблагодарила солдата за информацию и поспешила в сторону штабного шатра, но на полпути меня перехватил Анлав. «Эльмира? Ты, наконец, очнулась?» Он ухватил меня за локоть, глядя на меня внимательным взглядом, осмотрел с ног до головы, словно оценивая состояние. «Ты выглядишь, как смерть на каникулах. Как ты?» «Голова трещит, но я в порядке, Анлав. Как отец. Я слышала, что он снова был ранен. Мне нужно его осмотреть». «Подожди, он под присмотром. Тебе нужно сначала кое-что увидеть. Кое-что доставили в лагерь». И пока я хмурилась и соображала, о чем он говорит, Анлав повел меня не к шатру Кассиана, а к шатру генерала Рагнарда. И тогда-то я и вспомнила, что именно должны были доставить. Дерган Рагнард сидел за небольшим столом, вглядываясь в карту. Он выглядел потрепанным, но ранений не было. Мое лечение помогло. Леди Торлок, наконец-то. Он кивнул мне в знак приветствия. Присаживайтесь, у меня есть новости по поводу того, о чем мы с вами говорили. Эрлевир прибыл спустя несколько часов после прорыва. Генерал полез в небольшой мешочек из кожи кого-то и вытащил три небольших, похожих на капли света, артефакта. Они были сделаны из неизвестного мне материала и покрыты тонкими сложными рунами. Это артефакты на поиск сдорцев и на защиту от их магии очарования. Один для тебя, второй для Анлафа, третий для меня. Мы должны быть готовы к возможному повторению той ситуации». Я молча взяла свой артефакт. Он был теплым и легким, и спрятала его под плащом, надев на шею. «Только не показывайте его никому», — проговорил Дерган. «Нельзя, чтобы асдорцы поняли, что мы знаем о них». Я лишь кивнула на это и застегнула верхние пуговки на платье. «А где Руфус и вся комиссия?» Спросила я как бы между прочим. Дерган усмехнулся, горько и презрительно. Трусы. Они поджали хвосты и улетели в столицу, и едва тьма начала отступать. Рофус кричал о необходимости доложить императору лично о том, что здесь произошло. Вот только мы пока не знаем, прилетел ли император с переговоров. Это было самое жалкое бегство, которое я видел. Айзенкур оставил здесь двух драконов из своей свиты но не посчитал нужным забрать с собой своего раненого сына. Дивона улетела с ними. Ее инспектор со шрамом тоже. Дивона? Даже так? Крыса сбежала с тонущего корабля? А потому копилось все больше и больше вопросов, как она могла стать главной героиней книги, если у нее такая гнилая и трусливая натура? Неужели я настолько сильно изменила сюжет, влетев в тело Эльмиры и оставив ее в живых? А ещё меня пронзило неприятное чувство. Стыд и жалость за своего бывшего мужа. Надеюсь, я его больше не увижу. «Как Ивар?» — спросила я, ощущая внезапную усталость. Он пытался сражаться. Был ранен, в том числе и тьмой. Сейчас он в лазарете. Состояние тяжёлое. Мы ждали, пока ты проснешься. Другие лекари не справляются со сквернением. Я почувствовала прилив гнева к Руфусу. Бросить собственного сына на границе в таком состоянии? Ведь он так любил своего отца, так гордился им, защищал, а на деле он оказался обычным трусом. «Я иду к генералу», — твердо заявила я. «Затем займусь всеми остальными». Дерган мягко остановил меня жестом. «Эльмира, пожалуйста, Ивар сейчас в худшем положении». Он ранен не только тьмой, но и тем, что отец бросил его здесь. Это добило парня. Покажи ему милосердие. Он заслуживает шанса и твоей любви хотя бы немного». Я вздохнула. «Да, он сын предателя, который натравил отца на Кассиана и меня, но брошенный сын, покинутый и раненый. И пусть для меня он по большому счету, был посторонним, сердце дрогнуло. «Хорошо, я пойду к Ивару, но потом сразу к генералу». Дерган положил руку мне на плечо. «Спасибо, Эльмира». Я кивнула, повернулась и пошла в сторону лазарета. Там меня ждал тот, кого я меньше всего хотела видеть, но кого необходимо было спасти. Каждый шаг давался с трудом. После полного магического истощения я сама еще не восстановилась, Но мысль о раненом Иваре и бросившем его отце дала мне необходимый толчок. Нельзя дать парню умереть из-за глупости и трусости его родителя и из-за своих обид. Когда я откинула полог большого лазаретного шатра, меня буквально оглушило тяжелым душным запахом. Смесь крови, лекарственных зелий, сжённой материи и... тьмы. Она была повсюду, пропитала холст шатра. Лежала тяжелым осадком на полу и казалась густой, холодной завесой. Магический фон был хаотичным и грязным. Я едва удержалась, чтобы не зажать нос. Внутри было много людей. Раненые лежали на койках и прямо на подстилках. Лекари суетливо ходили между ними, пытаясь поддерживать жизнь обычной исцеляющей магией. Они справлялись с обычными ранениями, но против тьмы были бессильны. Меня мгновенно заметила Мария и быстро подошла ко мне. «Леди Эльмира, вы очнулись? Как вы себя чувствуете? Вы не должны были вставать». «Я в порядке, Мари. Хватит меня нянчить. Что здесь?» Я кивнула в сторону лазарета. «Раненых много, но критических случаев нет, кроме него». Она кивнула в сторону одной из дальних кушеток. «Всех поддерживаем, но без вашей магии против тьмы нам не обойтись». Я кивнула и без лишних слов направилась туда, куда указывала Мари. Ивар лежал на узкой кушетке. Он был бледен, как полотно. На лбу выступила испарина, а с его тела исходил тот самый, хоть и слабый, но отчётливый фон тьмы, который наводил ужас на лекарей. Я присела рядом, прикасаясь к его горячей руке. Парень вздрогнул, открыл глаза и сразу же отвернулся, сжимая кулаки на простыне. «Не надо». «Леди Торлок», — прошептал он хрипло, «ты не должна меня лечить. Я не достоин этого». Я на мгновение замерла, удивленная этой искренней реакцией. Затем твердо убрала простыню полностью, обнажая его грудь, на которой были видны чёрные, похожие на ожоги пятна. «Ты пережил удар тьмы, Ивар. Это тот уровень урона, с которым справлюсь только я. А я...» «Лекарь, и это мой долг». Я положила руки на его грудь, концентрируя магию. светло зеленое свечение появилось мгновенно и начало проникать в измученное раненое тело молодого дракона. «Я не держу на тебя зла», — продолжила я, удерживая магию и зорко следя за состоянием парня. «Лечить нужно всех, независимо от того, кто передо мной. На то я и лекарь, чтобы не делить людей на хороших и плохих». Ивар тихо застонал от боли и вдруг резко повернул голову в мою сторону. В его глазах я увидела крохотные слезы, которые сбили меня с толку. «Мне стыдно за свое поведение, мам. И за отца. Я искренне думал, что он прав, что ты. Что он сильный, лучший. Что он преследует благую цель. А на деле оказалось, что ему плевать даже на собственного сына». Он бросил меня здесь умирать, чтобы спасти свою шкуру. Есть такая пословица, — спокойно проговорила я, сосредоточившись на вытягивании черноты. Друг познается в беде. К родным это тоже относится. Пусть Ивар её никогда не слышал и вряд ли понял до конца ее смысл, но пищу для размышлений я ему дала. И, честно говоря, я была рада, что он понял, какой именно у него отец. Пусть для этого пришлось пережить такие страшные события. «Ты права, мам», — вдруг сказал он. Отец, оказавшись в беде, показал себя со своей истинной стороны. «Мне жаль, что ты понял это именно таким образом». Я закончила, затягивая остатки ран и снимая магический остаток. Ивар выглядел гораздо лучше, хотя и измождённым. «Спасибо», — он глубоко вздохнул. «Прости меня за все, что я наговорил. Теперь я не верю в то, что отец говорил про тебя. У него много связей при дворе, в том числе и в суде. Он мог спокойно приписать в бумаге о разводе то, чего на самом деле не было». Я кивнула, впервые за этот день чувствуя легкое удовлетворение. Наконец-то до него дошло. «Отдыхай, Вар. Самое страшное позади». Я собиралась уходить, когда он вновь слабо ухватил меня за руку. «Подожди, куда ты идешь? Генерал Вангард снова ранен. Ему нужна помощь. Ивар нахмурился, его светлые глаза сузились. В них была не ревность, а искренняя тревога. «Я могу ошибаться, у меня голова болит, но я вроде слышал, что рядом с ним сейчас Дивона. Это лекарка». Мне она показалась невероятно красивой, когда я ее впервые увидел, но теперь это очарование как будто спало, будто пелена ушла. С ней что-то не так, мам. Она какая-то странная. Мое сердце пропустило удар. Дивона, она же улетела с комиссией. Рагнард же говорил, может, она не улетела вовсе или вернулась? Я резко повернулась, моментально забыв об усталости. Ее флёр работал на кассе она даже в полузабытии. Что, если она там не просто так? «Спасибо, Ивар». Бросила я, уже бегом направляясь к выходу. Я рванула через лагерь к штабному шатру Кассиана. Свет внутри горел, но снаружи не было ни единого стражника. Никого из солдат. Пустота, которая резко бросилась в глаза. Обычно шатер генерала охраняли лучшие воины, тем более сейчас, когда он ранен. «Очаровала?» «Их тоже?» — мысль пронеслась в голове. Я остановилась перед пологом, рука дрогнула. Внутри было слишком тихо. Открыла полог осторожно, тихо, будто боялась нарушить заклинание. И застыла. Кассен лежал на койке, бледной, с закрытыми глазами и напряженным лицом. Рядом с ним, склонившись над его грудью, стояла Дивона. Она была в том же чистом, невредимом платье, что и прежде, и была сосредоточена до предела. Её глаза были закрыты, а с ее тонких рук исходила магия, но не светлая, не зеленая и даже необычная, а яркая, красная, кровавая. Она мощным пульсирующим потоком текла из ее ладони прямо в грудь Кассиана. Это было не исцеление. Это было что-то ужасное, неестественное и губительное. «Что ты делаешь?» Проговорила я тихо, но мой голос разорвал тишину, как осколок стекла. Дивона резко обернулась. Её глаза теперь были не полны наигранных слёз, а горели ярким, таким же кроваво-красным огнём. И в этом огне не было ничего человеческого или даже драконьего. В них была лишь чистая, звенящая ненависть. Мой артефакт под платьем вдруг резко нагрелся, посылая слабые импульсы в тело, похожие на электричество. По спине побежал пот. Она оздорка.